Глава 27. «Эй, это наша тактика!» – возмутил Саллистер Маград, когда легкая кавалерия альбийских кланов начала штурмовать первый ряд укреплений. Всадники цепляли заборы веревками с крюками и тянули на себя. Полисадники падали, а стрелки за ними отходили назад. Альбийцы пытались их преследовать, но они не ожидали, что за рядами заборов выкопаны рвы. Даже издалека видно, как то один, то другой всадник исчезал вместе с конем, проваливаясь в яму. Но все же их было слишком много, и никто не успел поджечь деревянные бочки с вонючей жижей. «Они обходят», — сказал командир четвертого крыла ветра, но Маград видел это и сам. Конница, попробовав на зуб второй ряд укреплений с летящими оттуда пулями и арбалетными болтами, рассредоточилась и начала обходить с флангов. «Приготовиться!» – приказал Алистер, чувствуя, что находится не на своем месте. Но никто из командиров четырех отрядов конницы ветра, в которые объединили оставшихся всадников, не проявил желания командовать сам и не был против назначения Макграта. Альбийские всадники разделились на два неравных отряда, один ушел на левый фланг, где станут пищей для Седжина огненной кавалерии, но другой, больший, мчался прямо на них. «Выходим?» – спросил командир первого крыла. «Нет», – Алистер проверил замки пистолетов. «Их примерно пять сотен, а нас 167 шестьдесят семь всадников. Пусть лучше нападут на лес. Грайден даст им по жопе. Это его работа – драться против конницы в поле». Феликс даже не успел отдать никакой приказ, когда капитаны батальонов сами заорали, требуя приготовиться. Пехотинцы встречали конницы, упирая пики в земли, а стрелки нацеливали мушкеты. Не надо быть древней машиной, чтобы понять, что сейчас произойдет. Нетренированные кони горцев не смогут напасть на ощетинившиеся пиками строй, вместо этого остановятся, их ряды смешаются, и хватит всего одного мушкетного залпа, чтобы их разбить. Альбийцы пытались напасть на квадрат пехоты с трех сторон, и с трех сторон получили ответный залп. Все скрылось в густом, вонючем пороховом дыму, но Феликс уже не кашлял. Обезумевший от боли конь чуть не прорвался через несколько рядов, но его остановили. Остальные отходили, но не разбегались. «Ждем!» – приказал Феликс и взял подзорную трубу отца. Конницы не атакует и не обходит, они только собираются в одну большую кучу. Подзорная труба показывала неутешительные вещи. Вторая линия обороны пала, а вместо гигантского пожара горел лишь один неубедительный костер. На фоне пылающего холма это даже незаметно. Огромное облако густого черного дыма опускалось на долину, постепенно скрывая все, что там происходит. «А вот это он не предсказал», — произнес сказ, когда черный дым от горящего холма и пылающего фонтана черной жижи из-под сломанных вышек опустился в долину, скрывая врага. «Он говорил, что ветер будет нашу сторону», — ответил Сэджин. Густой черный дым двигался прямо к ним, но было уже понятно и так, что вторая линия обороны не удержалась. Теперь дело за третьей, где собрались остальные войска». Легкий холодок в животе давно уже превратился в ледяную глыбу, а содержимое желудка просилась наружу. Сэджин достал бесполезные записи и тут же убрал. Что от них толку, если он не видит боя? Он слеп, но враг тоже слеп, и враг не знает это поле. «Я выдвигаюсь», — сказал Сэджин, радуясь последней мысли. Он так долго планировал ловушки на поле, что смог бы найти их на ощупь. «Небольшой отряд конницы в тылу наведет им проблем». «Ты с ума сошел?» – Касс нервно хохотнул. «Что ты там увидишь?» «Ничего», – Сэджин чувствовал, что улыбается, несмотря на жар огня, который принес ветер. «Как и враг, но я знаю это поле в отличие от него». «А как же наблюдать за боем? Ты же командующий». Кас, нет толку, что я стою здесь и не вижу ни хрена. Враг сейчас уже мог взять замки, ведь пушки молчат». «Нет, я рискну и пройдусь по их тылу, а ты...» Сэджин схватил Кастиэля за плечо и сдавил. «Ты атакуешь в нужный момент все свои конницы и всеми, кого я ставлю тебе». «Ну, знаешь, я думал, что я безумен». Кас больше не смеялся. «Ты помнишь, что произошло, когда командовал я?» «Да, и сейчас сделаешь то же самое». Азарт так захватил Сэджина, что ему хотелось смеяться. Полная кавалерийская атака, когда враг упрется в последнюю линию обороны. Может, лучше тебе этим заняться? Ты же не знаешь это поле так же хорошо, а я знаю. Сэджин вытащил меч и проверил лезья. Ты быстро соберешь все ловушки, а я нет. Я пойду в тыл и найду их короля, а когда он умрет, им конец. Помнишь, что случилось с Нордерами, когда Феликс убил Эйрика убийцу машин? И когда я прикончил принца? «Это наш шанс, единственный!» «Ты... ты серьезно?» Касс ну никак не походил на себя в первый день войны. Сейчас он не выглядит уверенным. «Да, но вся надежда на тебя. Ударь, когда они не будут этого ждать. Отправляй гонцов каждые десять минут на все фланги. Бьорн останется с тобой». Северянин поднял было руки, чтобы спорить, но Сэджи не обращал на него внимания мы ничего не видим но и враг слепой вот это и есть наш шанс ладно лиси я так и сделаю каз достал меч но ты серьезно думаешь что я буду выжидать ты обязан сделать так иначе мы проиграем сэджин хлопнул его по плечу вот так бы поступил золотодержец будь уверен в обороне нельзя сидеть вечно нужно атаковать бьорн тебе подскажет когда напасть он знает когда бы это сделал я. «Но как я его пойму? Я же не понимаю его жесты!» — воскликнул Касс, но Сэджин уже не слушал. «Пятьдесят человек!» — Сэдж остановился перед своей конницей. «Нужно пятьдесят человек, кто пойдет со мной на верную смерть. Только добровольцы!» Всадники в красных плащах начали переглядываться, но у Сэджина не было сомнений, что они выйдут вперед. Они и вышли, все, кто остался в огненной, чуть больше сотни человек». «Со мной первое и второе крыло», — приказал Сэджин. «Остальные поступают под команду лорда Дренлига, он и поведет вас в бой. Первое и второе, поджечь копья!» Он сам только что придумал это. Враг, идущий в дыму, будет испуган, когда увидит кавалерию с горящими копьями. Та самая огненная кавалерия с огненным демоном во главе. «Только так можно сделать отряд», — легендарным, как и хотел его брат. «Ты безумец, Сэджин!» — сказал Кас, когда отряд Лити скрылся в дыму. Мрачно немой телохранитель кивнул и скрестил руки. Так они и стоят, видя только на несколько десятков шагов перед собой. От густого дыма хотелось блевать, а руки будто измазаны в масле. Лишь бы меч не выскользнул. «Ну, и когда мне атаковать?» Кас откашлялся и сплюнул на землю. «Лорд Литти!» Появился первый гонец и увидел Касса. «Лорд Ренлик! Враг напал в центре!» «Передай, что...» Кастель задумался. «Скачи назад и передай, что нужно держаться!» Гонец повернул коня и помчался туда, где гремел звук железа и крики. Очень громкие крики. Где-то лупят пушки, и видно столб пламени на холме даже через дым. Огненный фонтан вроде бы начал ослабевать. «Ты сошел с ума, Литти!» – пробормотал Кас. «Это же ты должен был...» Он не стал продолжать. Теперь остается делать то, что Кас никогда не умел ждать. «А зачем нужен генерал, если он стоит и ничего не делает?» «Феликс не знал ответа на этот вопрос». Он находился посередине построения вместе со знаменосцами и музыкантами, пока его войска отбивали атаку со всех сторон. Следом за кавалерией, которая никак не могла отправить лошадей на пики, пришли люди, которые лезли на острые наконечники сами. Напавших было так много, что первые ряды пехоты леса остались без пик и сражались с короткими тесаками. Но и что будем делать, генерал?» Капитан Эмиль сжимал в руках окровавленную алибарду. «Стоим здесь и держимся!» Капитан просто пожал плечами. «Кажется, нас окружили!» Он обвел вокруг левой рукой. «Разве это не наша обычная боевая ситуация?» Феликс чуть улыбнулся. «Мы каждый бой держимся в окружении, пока враги не кончатся!» Эмиль расхохотался. Действительно, хоть в дыму и плохо видно, но новые враги окружили построение леса со всех сторон. Кто бы ни командовал альбийской армией, он действительно хотел обойти их с фланга, но наткнулся на лес. «Держимся», — сказал Феликс. Кажется, из-за брони, которую ему подарил Седжин, тяжело двигаться. Зато в них, помимо массивной керасы и наплечников, есть самое главное — латная юбка, прикрывающая пах. «Но генералу не надо драться. Теперь генерал должен следить, чтобы не прорвали ни одну из сторон квадрата». «Генерал?» Посыльный неловко слез с лошади и протиснулся через строй. «Говори», — приказал Феликс. Парнишка посыльный пытался отдышаться. «Второй батальон принял бой», — наконец сказал он. «Капитан Теннос просит разрешения отступить. Врагов слишком много, и они прорвали строй. Он говорит, что смог бы...» «Нет, пусть держится». Феликс пристал на носки. Дым все еще густой и даже не думает рассеиваться. Где-то в глубине пылал пожар, и с той стороны наступали очередные отряды альбийцев. «Левый фланг!» — крикнул Феликс. «Держать строй!» «А вот теперь...» — Алистер взял поводья в левую руку и взвел курок пистолета. «Помогаем пехтуре!» «Первое и второе крыло улиткой! Третье и четвертое в резерве!» Он сам помчался с первым крылом, как и раньше. Остальные всадники самостоятельные, и сами придут на помощь, если нужно. Горцы, нещадно наседающие на боевой порядок леса, заметили приближение кавалерии и попытались построиться шелтроном. Плохая идея, когда у конницы есть пистолеты. Сегодня Маград не считал выстрелы. Еще первая линия не успела отстреляться, когда часть горцев дрогнула и попыталась отступить, еще больше ломая вражеские порядки, а залп мушкетеров леса добавил им хаоса. Но врагов было слишком много, и из дыма выходили еще толпы. «Левый фланг!» – закричал кто-то из союзных всадников. «Если бы не дым, угрозу заметили бы раньше». Маград убрал незаряженный пистолет в чехол и выхватил меч. Всадники альбийских кланов брали их в кольцо. «Руби их!» Алистер помчался в бой самым первым, запоздало вспоминая, что он же хотел, наконец, вернуться домой после боя. «А это сложно, когда несешься во главе атаки». «Генерал приказал держаться», — доложил посыльный. Гилберт сплюнул под ноги, но приказ есть приказ. «Держимся!» – крикнул он во все горло. Сам, ведь его помощник и заместитель уже погиб. Уменьшившийся квадрат стоял так плотно, как мог. Первый батальон, кажется, разбит, в дыму их не видно, не слышно и их выстрелов. Второй, впрочем, тоже больше не стреляет, почти все сражаются в рукопашную. Укрепления прикрывают фланги, а с тыла пока никто не напал». Остальных союзников не видно. «Держать строй!» – закричал Гилберт. «Не потому, что кто-то дает слабину, а чтобы солдаты слышали голос командира». Никто не паникует. Лес привык сражаться и в более сложных условиях. Калих! «Нападение с тыла!» – доложил один из ветеранов, не крича во весь голос, как было принято, чтобы не плодить панику. «Понял. Гилберт пошел туда». Он сам с несколькими ветеранами усилит эту сторону построения. В тылу дыма было не так много, врага видно хорошо. Кто-то из Тренландской пехоты уже отступил, и в бреши хлынули альбийцы. Некоторые союзники еще сражались, но только оттягивали неизбежное. Кажется, бой проигран. Держимся, ребята! крикнул Гилберт. Значит, лес в очередной раз должен или изменить ход битвы, или же не дать врагу слишком легкой победы. Солдаты перехватили пики для боя против пехоты. Враг уже бежал, предвкушая наживу. Это не альбийцы, это нордеры, целый ряд щитников, наступавших, не теряя общего строя. «Держать строй!» Гилбер поднял земли чей-то мушкет, досыпал порох на полку и прицелился. «Залп!» Мушкет привычно толкнул в плечо, но Гилберт вместо перезарядки отбросил оружие и достал офицерский топор. Нордеры пытались продавить пики, но вместо этого напарывались. Тех, кто прошел через первый ряд, кололи пики второго ряда и алибарды ветеранов. Привычная работа успокаивала, но враг слишком наседал, будто не беспокоился о потерях и боли. Нордеры всегда были опаснее, чем кто-либо еще. «Прорвались!» – раздался крик совсем рядом. Гилберт успел обернуться и отбить удар топора, а после этого прикончить Нордера своим. Но следующий враг был быстрее. Гилберт упал на спину, а Нордер нацелил на него копье. Гил пытался защищаться, но толстый граненый наконечник пробил его на грудник. «Это поражение», – пробормотал один из священников. Дым начинало сносить ветром и видно, как союзные войска из центра бегут. Лишь где-то там, возле укрепления, отец Салливан видел пики пехоты леса. Они стояли до конца, и там же оставался Гил. «Ну уж нет», – пробормотал он и встал перед бегущей массой солдат. «Так все не закончится». Он набрал воздуха в грудь и заорал так, как орал тридцать лет назад. «Стоять!» Его услышали. Испуганные воины таращились на него во все глаза, но остановились. Бегство всегда начинается легко, но Салливан знал, что вернуть убегающих можно почти всегда. «Стоять, сучьи дети! Куда вы собрались, ублюдки?» Но... «Там...» — бормотал один из солдат. «Но там мы проигра...» «Назад в бой!» — рявкнул Саливан, не давая солдату договорить. «Построиться и в бой! В бой!» Он пошел к укреплениям, не забывая орать и ругаться. Если его уверенность передастся остальным, они выдержат. «Построиться! Копья вперед! В атаку!» Бегущие солдаты, хоть и далеко не все, возвращались. Их бесформенную кучу не назвать строем, но это хоть что-то. Саливан уверенно шел вперед, без оружия и доспехов, а солдаты следовали за ним. Второй батальон окружен, одна из стен квадрата прорвана, и счет идет на минуты. «Бегом!» – заорал Саливан. По пути лежали раненые и умирающие, но это его сейчас не заботило. Он смотрел только вперед. Отец Саливан, постой! кричал кто-то из священников. Он не обернулся и побежал дальше, но услышал звук боя за спиной. В их строй врезались всадники легкой альбийской конницы. Остановись! Отец Фридлин, старый священник с отрубленными пальцами, пытался закрыть собой раненого но Альбиец рубанул его мечом, как раз по старому шраму. Старик упал, а Горец зарубил следующего священника, который был похож на бандита, и замахнулся на последнего молодого. Саливан в два прыжка подскочил к всаднику и вцепился в его одежду. Горец пытался рубануть, но Саливан рывком стащил его с коня и уронил на землю. Альбиец заревел и попытался подняться а священник взял его двумя руками за голову и повернул до хруста. Тело всадника обмякло. «Вы убили его!» Молодой священник, забрызганный кровью остальных, обвел круг в воздухе дрожащей рукой. «Помогай раненым!» Сквозь зубы сказал Саливан и завопил во все горло. «В атаку!» Альбийцы и Нордеры не ожидали, что сбежавшая армия вернется. Пусть вернулось и немного, но внезапность решает. Отец Салливан уже запыхался и его начали обгонять. Солдаты с копьями наперевес, крича при этом, как резанные, врезались во врага. Ветер дул в спину, сдувая черный дым в сторону замка. Где-то впереди что-то взорвалось. Салливан пробирался через толпу. Со всех сторон звенело железо и орали люди. Кто-то схватил его за ногу. «Помогите!» – просил раненый солдат. Священник высвободил ногу и двинулся дальше. Впереди сражаются пехотинцы леса. Их строй нарушен, и только фронт хоть как-то сдерживает врага, но сзади все не так хорошо. Слишком много там навалилось нордеров. «Надо бежать!» – закричал какой-то солдат. Саливан снял с него шлем, чтобы не мешал, и так залепил кулаком в челюсть, что паникер упал. Священник, вооруженный только шлемом, продолжал свой путь. «В атаку!» Два Нордера насели на ветерана леса. Одного ветеран прикончил, второй Нордер его повалил. Саливан изо всех сил ударил его шлемом так, что северянин обмяк и навалился на ветерана сверху. «Хороший удар, святоша!» – похвалил солдат. Впереди еще нордеры. Один замахивался на лежащего офицера. Нордера снял один из солдат, но его тут же зарубили топором. Победитель схватки склонился над лежащим офицером. «Ты падаль!» – Саливан подобрал лежащее на земле короткое копье. Нордер заметил священника и попытался ринуться в бой, но Саливан швырнул в него копье. Получилось так сильно, что северянин рухнул на спину, подбросив ноги. Копье пробило его насквозь. Гил, хватит лежать!» – Саливан склонился над сыном. «Надо командовать!» – Гилберт открыл глаза. Его нагрудник придырявлен не меньше, чем в полудюжине мест. Копье с граненым наконечником, способное на такое, лежало рядом. Вставай, Гил, сказал Салливан, понимая, что это уже невозможно. Гил захрипел, посмотрел на отца и схватил его за руку. Не уходи, прошептал он. Кровь выплеснулась изо рта. Не уходи. Я с тобой, Салливан обхватил его ладонь своими руками. Не уходи, повторил Гил. Пожалуйста. Не уходи, как тогда. Пожалуйста, не оставляй меня. Я с тобой до конца. Хорошо. Папа, я... Холодно. Он несколько раз дернулся, и его рука безвольно упала. Из рта вытекла очередная струйка крови. Саливан сложил ему руки на груди и прикрыл глаза. «Я только ненадолго, Гил, сказал он и взял офицерский топор, заляпанный кровью. «Одно дело, и сразу назад к тебе. Я вернусь, обещаю». Он встал на ноги и напал на Нордера. Тот пытался закрываться щитом, но щит развалился от яростных ударов, салево натрубил северянину руку и разрубил голову. Следующим он вонзил топор в грудь, пробив кольчугу, с хрустом вырвал и прикончил третьего. Остальные нордеры теряли боевой запал и их начали теснить. «Второй батальон!» – взревел Салливан. «Перестроиться! Всем перестроиться!» Солдаты выкрикивали команду следом и восстанавливали строй. Альбийцы отходили, нордеры тоже, хоть и не так быстро но продолжали при этом сражаться. Дым окончательно сдуло в другую сторону. «Второй батальон!» – кричал Салливан. «Держать строй!» Он схватил за грудки одного из солдат. «Бегом к Грайдену!» – приказал он. «Передай, что второй батальон удерживает позиции!»